Ну уж, конечно, они меня усадят с самым важным гостем, какой-нибудь там титулярный или родственник отставной штабс-капитан с красным носом. Славные этих оригиналы в Гоголь описывал. Ну, знакомлюсь, разумеется, с молодой, хвалю её, ободряю гостей, прошу их не стесняться, веселиться, продолжать танцы, острю, смеюсь. Одним словом, я любезен и мил.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 мой поступок воскресит в них всё благородство ну и сижу полчаса даже час уйду, разумеется, перед самым ужином а уж они-то захлопочут, напекут, нажарят, в пояс кланяться будут но я только выпью бокал, поздравлю, а ту от же на откажусь, скажу дела и уж только что я произнесу дела у всех тотче же станут почтительно строгие лица этим я деликатно напомню что они и я это разница с земля и небо я не то чтобы хотел это внушать но надо же даже в нравственном смысле необходимо что уж там не говори впрочем я тотче же улыбнусь и даже посмеюсь пожалуй и мигом все ободрятся пошучу ещё раз с молодой хмм Даже вот что, намекну, что приду опять равнешненько через девять месяцев в качестве кума. <смех> а, наверное, родит к тому времени. Ведь они плодятся, как кролики. Ну, и все захохочут, молодая покраснеет, а я с чувством поцелую ее в лоб, даже благословлю ее и...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 Я уловил каким-нибудь одним маленьким поступком, которого вам и в голову не придёт. Они уж мои, и отец, а не дети. Ну вот-ка ваша превосходительство Степан Никифорыч. Подетика сделайте эток.